Акустический мир, музыка и слепота В детстве, когда я жил в Лондоне, а было это в 30-е годы, я всегда очень радовался приходу Энрико, настройщика рояли, который приходил к нам один раз в несколько месяцев настраивать инструменты. Однажды, когда Энрико заболел, вместо него пришел другой настройщик, который, к моему небывалому удивлению, обходился без белой трости. До этого я считал, что все настройщики роялей, как и Энрико, слепы. Много лет спустя я вспоминал эту историю, когда думал о своем друге Джероме Бруннере, который, в дополнение к своим многочисленным дарованиям, обладает истинной музыкальностью и музыкальным воображением. Когда я спросил Джерома об этом даре, он ответил, что вырос в немузыкальной семье, но родился с врожденной катарактой, которую ему удалили только в двухлетнем возрасте. Первые два года жизни он был практически слеп и едва различал свет и движение предметов перед самыми глазами. Это обстоятельство, считает Джером, заставило его ориентироваться по разным звукам, преимущественно по голосам и музыке. Эта особая чувствительность к акустическим стимулам осталась у него на всю жизнь. Что-то похожее было у Мартина, моего больного с однобокой музыкальной одаренностью. Он тоже носил очки с очень толстыми линзами, как и Джером Бруннер. Мартин родился с врожденной тяжелой дальнозоркостью, около 20 диоптрий. Эта дальнозоркость была диагностирована только к трем годам, когда Мартину выписали очки. Ребенком Мартин тоже был практически слепым и обрел зрение только после того, как надел очки. Сыграло ли это какую-то роль в том, что он стал музыкальным вундеркиндом? Образ слепого музыканта или слепого поэта окружен почти мифическим ореолом. как будто боги дали им этот дар музыки или поэзии взамен отнятого ими чувства. Слепые музыканты и барды играли особую роль во многих культурах, как бродячие министрели, придворные актеры, религиозные певчие. В течение столетий в Европе традиционно многие церковные органисты были слепцами. В мире теперь много слепых музыкантов, особенно, хотя и не исключительно, в мире спиритчуэла, блюза и джаза. Это Стиви Уандер, Рэй Чарлз, Арт Тейтум, Хосе Фелисиано, Рахсан, Роланд Кёрк и Док Уотсон. И этот список далеко не полон. У многих певцов и музыкантов есть и прозвище «слепой», словно это почётное звание. Слепой Лайман Джефферсон, слепые парни из Алабамы, слепой Вилли Мактелл, слепой Вилли Джонсон. Проникновение слепых людей в музыку — это феномен отчасти социальный. так как слепым закрыт путь ко многим другим видам деятельности. Но эта внешняя сила подкрепляется и силой внутренней. У слепых детей очень рано развивается вербальная память и вербальные способности. Многие из них тяготеют к музыке, каково они часто хотят сделать главным занятием в своей жизни. Дети, лишенные визуального мира, естественно, открывают или сами творят для себя мир звуков и прикосновений. На самом деле, даже зрячие люди часто отвлекаются от визуального мира, чтобы сосредоточиться на других чувствах. Мой отец, когда ему надо было о чём-то подумать, садился за рояль и принимался импровизировать. Он погружался в некое подобие транса и играл с закрытыми глазами, как будто хотел передать свои мысли непосредственно клавишам. Слушая музыкальные записи по радио, он тоже нередко закрывал глаза. Он говорил, что ему лучше слушать музыку с закрытыми глазами. Этим он отключал зрительные раздражители и целиком погружался в мир звуков. В подтверждение этого феномена можно привести множество отдельных случаев. Адам Окелфорд стал первым человеком, который последние 20 лет систематически занимается его изучением. Окилфорд работал учителем музыки в школе для слепых, а теперь является директором департамента образования в Королевском институте слепых в Лондоне. В особенности его интересовали редкие заболевания, перегородочно-оптическая дисплазия, которая всегда приводит к нарушениям зрения, как правило, легким, но иногда и очень тяжелым. В сотрудничестве с Линдой Принг, Грэмом Уэлшем и Даррельдом Треффертом Он сравнил 32 семьи, где родились дети с этим заболеванием, с таким же числом контрольных семей. Половина детей с подд были практически слепыми, различали свет и тьму и смутно движение предметов перед глазами. Остальные дети считались частично зрячими. Окилфорд и соавторы заметили, что слепые и частично зрячие дети проявляли больше интерес к музыке, чем видящие дети. Одна мать так говорила о своей слепой семилетней дочери. её музыка всегда с ней Если музыка не играет, то девочка поет Она слушает музыку в машине Она слушает ее, когда ложится спать Она любит играть на пианино и на других инструментах Несмотря на то, что частично зрячие дети тоже проявляют повышенный интерес к музыке Все же исключительные музыкальные способности авторы наблюдали только у слепых детей Эти способности проявлялись спонтанно, без внешнего формального обучения Следовательно, дело не в «под», а в степени слепоты, в самом факте лишения ребенка возможности представить себе реальный зрительный мир. Именно это обстоятельство имеет у слепых детей ключевое значение при возникновении склонности к музыке и развитии музыкальных способностей. В других своих исследованиях О'Келл Форд обнаружил, что у 40-60% слепых детей, которых он учил, был абсолютный музыкальный слух. Недавние исследования Гамильтона, Паскуаль Леона и Шлауга подтвердили, что у 60% слепых музыкантов абсолютный слух, в то время как среди зрячих музыкантов абсолютный слух встречается лишь в 10% случаев. У зрячих музыкантов раннее обучение и постоянная музыкальная практика совершенно необходимы для развития и сохранения абсолютного слуха. У слепых музыкантов, напротив, Абсолютный слух присутствует даже в тех случаях, когда их музыкальное обучение началось сравнительно поздно, иногда в подростковом возрасте. Треть или большая часть коры человеческого головного мозга занята обработкой зрительных стимулов, но если зрительная стимуляция вдруг прекращается, то в коре начинает происходить кардинальная перестройка и реорганизация, приводящая к полной смене картирования функций. Иногда у человека развивается очень высокая межмодальная чувствительность. Паскваль Леона и многие другие авторы убедительно доказали, что у слепых от рождения детей массивная часть зрительной коры не остаётся в бездействии. Она начинает обрабатывать сенсорные входы других модальностей, особенно слуховой и тактильной, специализируясь теперь на этой информации. Люди с врожденной или приобретенной слепотой могут составлять очень точные акустические карты окружающего их пространства. Приобретение такой способности было блестяще описано Джоном Халлом в книге «Прикосновение к камню». Такое смещение корковых функций возможно и при более позднем наступлении слепоты. Надин Гааб, И соавторы, используя одного поздно ослепшего музыканта с абсолютным слухом, сумели показать массивную активацию зрительных областей его коры во время прослушивания музыки. Фредерик Кугу, Роберт Зоторре и другие ученые из Монреаля показали, что слепые люди лучше, чем зрячие из контрольной группы, оценивают направление изменения тональности последовательно предъявляемых звуков. Слепые делают это со скоростью в 10 раз превышающей максимальную скорость, при которой испытуемые из контрольной группы могут решить поставленную задачу. Но при условии, если потеря зрения произошла в раннем детстве. Десятикратная разница поистине впечатляет. Едва ли можно было ожидать разницы в один порядок в основной перцептивной способности. Конкретные нейронные корреляты, лежащие в основе музыкальных способностей слепых людей, пока не выявлены, но интенсивно изучаются в Монреале и других местах. У нас есть и поэтический образ слепого музыканта, и множество реальных слепых музыкантов в современном мире, и описания часто встречающееся среди слепых детей музыкальности и личные воспоминания слепых музыкантов. Пожалуй, самыми яркими из них являются автобиографические воспоминания Жака Люсейрана, писателя и героя французского сопротивления, Человека музыкально одаренного, начавшего играть на виолончели еще до того, как в семилетнем возрасте он потерял зрение. В своих мемуарах, озаглавленных «И стал свет», он постоянно подчеркивает значение, какое приобрела в его жизни музыка после того, как он ослеп. «Первый концертный зал, который я посетил в восьмилетнем возрасте, значил для меня в ту минуту больше, чем все волшебные сказочные царства». Вход в зал был первой ступенью на пути к истории любви. Настройка инструментов стала помолвкой. Слезы благодарности лились из моих глаз всякий раз, когда оркестр начинал петь. Мир звуков для слепого — какая это милость! Для слепого музыка хлеб насущный. Слепой должен все время питаться ею, как настоящей едой. Музыка создана для слепых людей.